Глава седьмая Снизу послышались легкие шаги, как будто несколько змеек ползли меж зарослей сухостоя. Билл мгновенно напрягся, как барс, готовый в любой момент броситься на врага, положил руку на отполированную рукоятку кинжала. Совсем близко ухнул сычим, и Кола сразу успокоился, пригладил усы. Сотник узнал знак, которым казаки оповещают друг друга в темноте. Через минуту на тропе появились две темные фигуры. В свете луны они были похожи на горных призраков. Не хватало только ледяного дыхания до перепуганных горцев. Билый, затаясь, наблюдал. Мирно выпускали трели непуганные сверчки. По походке Микола узнал Осипа и Ивана, казаков, которых он послал в разведку. Таиться больше не имело смысла, дернулся из тени навстречу фигурам. «Слава богу!» – негромко сказал Билый, когда станичники приблизились. «Заждался! Говорите, что узнали!» Осип с Иваном последовательно рассказали о том, что удалось узнать о пастухов. «Гамаюн!» – вырвалось у сотника и скрижетнул зубами, когда Осип с Иваном рассказали, что горцы разбили крепостицу – «Той дорогой идет Рева, Димитрий. Может, кто в крепостице живо остался?» Мелькнула в голове убилого. Осип пожал плечом, Иван вздохнул, подтверждая невысказанную мысль. «Неведома судьба под Подхорунжева и остальных казаков!» Узнал Микола и о том, что черкесы, окромя коней, еще и Марфу прихватили с собой. До боли сжал Эфес своей кавказской шашки, и зубы прошептал. Смерть под люком, разом в язы звернем, шоб больше повад на полу. Услышав о том, что черкесы привели косяк вау, Биллы оживился. Там всех и накроем, одним миром, урок добрый дадим. Добрые хлопцы, отдыхайте, через час выходим, поблагодарил сотник разведчиков. Те, ответив Спаси Христос, прошли к месту, где отдыхали их товарищи. «До аула около двух часов быстрого хода», – подумал Билый. «Нужно будет до рассвета атаковать их врасплох, чтоб ни одна басурманская душа не ушла». Казак с трудом разжал пальцы на эфесе шашки и посмотрел на большую луну, которая неожиданно вышла из-за облаков и зависла над стоянкой. Огромная, обычно бледно-желтая, сегодня она отсвечивала с легким розоватым оттенком». Словно кровь смешалась с молоком. Знак ли, кажется, прости, Господи, Билый перекрестился. Луна завораживала своей красотой и тревожила своим необычным цветом. Ночное светило Айсулу, сменяешь ты, ярила на своде небесном сотворения мира сего, и предки наши казаки, сечи запорожской под светом твоих блеклых лучей, ходили турка воевать. И более ранние прародители народа нашего казачьего бротники били мамая на поле куликовом, освещаемым твоим печальным светом. «Что ты пророчишь нам, их потомкам? Что хочешь показать, меняя свой цвет?» – мысленно вопрошал Микола, пристально вглядываясь в рисунок этой ночной небесной владычицы. Вспомнилось мне, как в детстве дед, указывая перстом на далекое темное небо, говорил, что на Луне видны пятна в виде двух людей и ушата. Эти пятна казаки связывают с библейским сюжетом о Каине и Авеле, получившим своеобразный отголосок в народном сказании. Согласно легенде, братья на лугу складывали ввоз сена. Они поссорились, и Каин проколол брата вилами. По суду Божьему брата убийцу не могла приютить ни земля, ни вода, ни другое какое место. Только месяц, ослушавшись Божьей воли, дал ему пристанище у себя. С тех пор месяц носит на себе отпечаток страшного греха Каина. В лунных пятнах казаки видят изображение убийства одного брата другим. С этим сюжетом связывается и объяснение фа Луны. Дед Миколы рассказывал что не за то, что на ней изображено убийство Каином Авеля, Бог судил каждый месяц рождаться, расти и умирать. После своей смерти она не сходит в ад, перетапливается там, очищается и затем рождается вновь. «Бог всесилен, с верой победивший!» – тихо произнес Билый и, сняв папаху, осенил себя двуперстным крестным знамением. Дмитрий Рева очнулся от холода, проникавшего под Черкеску. Ветерок дул с реки, обдавая свежестью. Было темно. Луна ярко светила, оставляя серебряную дорожку на речных буравчиках. Трава и темные валуны камней были обильно осыпаны блестящими каплями росы. От реки пахло принесли видать откуда быстрые воды пучок подгнившей травы. «Пока солнце зиды, соочи выесть!» — сказал, потягиваясь и разминая тело Дмитрий. «Опять снились мне мои девчины! К себе клычу тех была у собаки хата, у сэбу ты сплыло!» Скупая слеза навернулась на глаза бывалого воина. Вспомнились ему в этот ночной час и жинка, и доночка, и хата, наполненная детским смехом. Не было времени счастливее для него. Любил он тихую и кроткую фатинью больше жизни. А Марусенька народилась, так Дмитрий нарадоваться не мог. Красавицей росла донечка. Разом лишили его счастья бисовый водиты кляти басурманы. Дал зарок себе отомстить варнакам за жизнь дорогих своих супруги и доченьки. С момента их похорон искал Дмитрий смерти в бою. Но берег его Господь. Видимо, не вышел еще срок его жизни земной. Не окончен шлях судьбы его казачей. Стряхнув с себя остатки дремы, прошел ревок реки, несущий неустанно свои воды в вдаль седых времен. Охолонулся студеной водой. Молодые казаки дремали, не замечая ночной прохлады, идущей от реки. «Пусть сил набираются», — подумал Дмитрий. «Отдых — лучшее лекарство». «Нужно проверить посты», — сам себе тихо сказал или приказал Дмитрий и направился к Ивняку, где располагался первый пост. Гнатрак и Сашко-Журба сидели среди зарослей Ивняка, затаившись. Умели казаки использовать природу в качестве наблюдательных пунктов или показачий залог или секрет. Черные черкески у обоих покрылись серебристым налетом. Предутренняя роса в горах оседала на всем, куда могла проникнуть. В самом воздухе висел густой, молочного цвета туман. Горная река, не сбавляющая свой ретивый бег ни днем, ни ночью, дышала прохладой. Дмитрий неслышно подошел к обжитой на время залоги и в полголоса спросил, все ли спокойно. Получив от казаков утвердительный ответ, он направился ко второму секрету, где дозор несли Степан Рябакобыла и Иван Капита. Дмитрий Рева намеренно отправил с бывалыми казаками двух молодых, не нюхавших еще пороху, но сумевших проявить себя на тренировочных сборах пету и журбу. Старики в подобных походах учили молодых не только тактике ведения боя, но и вовремя осаживали прытий буйный нрав, парубков. Без стороны нема новины», – подначивали опытные вояки молодых казаков. Последние порой лезли по порядку батьки Пекло, чем могли навредить не только себе, но и общему делу. Кажи гоп, як перестребнешь! Любил повторять сам Дмитрий Уча молодежь. Казачья удаль не знала границы, чтобы не метались хлопцы излишне из окнядов полами. старшие всегда могли надавать тумаков. Второй секрет был выставлен ревой чуть дальше от излученной реки, метрах в трехстах среди валунов. Здесь было намного суше, чем у реки. Туман хоть и не был таким густым, но все же прозрачными белыми пятнами висел в воздухе. Дмитрий шел, ступая по камням, тихо, вслушиваясь в тишину. Чтобы как-то развеять тяжелые мысли, нахлынувшие от недавних сновидений, он напевал про себя «Туман и яром туман долыною». Эту знакомую ему с детства старинную казачью песню он напевал всегда, когда душа обливалась грустью. Дмитрий гнал от себя воспоминания прошедшего сна, но они все лезли и лезли в голову. Хотелось крикнуть во все горло, чтобы снять напряжение. Не допев первый куплет, Дмитрий поднял обе руки вверх и резко опустил их, как будто разрубил узел, связанный из картин прошлого. Стало легче. Рева не заметил, как подошел ко второму секрету. Он негромко ухнул сычом. Из-за ближайшего валуна показались две лохматые тени. Степан с Иванка подали знак все спокойно». Дмитрий подошел ближе. Что скажете?» – спросил он больше для порядку. Он и сам определил по настроению станичников, что ночь прошла тихо. Все тихо», – ответил Степан. «Вот только истыха ты, мажь пузо до спины прилипла. Хоть кружкой рано бы, – протянул и молодой казак пята». «Да зеленью поструганной!» – тут же отозвался рябок кобыла, подхватывая мысль. «Не журийтесь, басурмана побьем та погуляемо. Сам знаешь, Степан, на пол на брюхе який бой!» – ответил Дмитрий. «Да знаю!» – протянул казак. «Да разве айран еда? Сам я курятник!» – спросил рябок кобыла. «Шо-то смурной ты!» «Думы, братец, думы!» С грустью в голосе ответил Рева и тут же добавил, как бы шутя, «Моя хата с краю! Я станицу сберегаю. Младший урядник Дмитро Рева часто повторял свою любимую поговорку. Действительно, его дом стоял на окраине станицы. Еще батька его хату тут строил. Дмитрий Мальцом саман месил отцу, помогал его на солнце сушить. Слеги на каркас помогал класть. Стреху чеканом покрывали тоже вместе. Когда за стреху крепили, не удержался Дмитрий и рухнул вниз. Хорошо не на плетень. Да и в полисаде земля мягкая была, перекопанная. Отделался испугом да пальцем сломанным на правой руке. Батька тогда за малого Дмитрия слекался. Осмотрел руку, успокоился. «Да свай бы заживе, Терпи, казак, отаманом будешь!» После в церкву станичную пошел, свечку святому Дмитрию Салунскому поставил за то, что сына уберег, и молебен за здравие сына отцу Иосифу заказал. Шаберка бабка Аксиния, станичная знахарка, палец-то малому Дмитрию и вправляла и лечила. Слегка кривым остался палец и полностью не примился. Поначалу мешала Димитрию, когда учился шашкой рубить до да срушницы палеть, но потом привык. Даже пользу извлек от этого. Стрелять с подручного было с пальцем согнутым. Сымай секрет, хлопцы, скоро светло встаны дальше пидемо, сказал Дмитрий а были и пяте. Те перемахнули через невысокие камни и пристроившись сзади Дмитрия, пошли след вслед за ним. Сказал свою поговорку, да и пожалел потом. Снова думы стали одолевать треву. Дом вспомнил батьку без времени почившего. Мамка-то пред Господом приставилась, когда Дмитрию пяток годкового отроду было. Бабка Аксинья и шептала, и травами-настоями поила, но прибрал Господь рабу Божию Марию. Оженившись назвал Дмитрий доченьку в честь матери Марусии. «Эх, снова все к одному сводится, куда ни кинь скрись клын!» Подумал про себя Рева и, отгоняя навязчивые мысли, вновь махнул руками, рассекая воздух. Звание казачье життя собачье. Вот и излучина реки. Младший урядник Дмитрий Рева подозвал к себе казака Пету Иванка. Распорядился подымать хлопцевый строец. Пока солнце Зиды рассоочи выесть, с задуром в голосе сказал Дмитрий. Кручина для казака в походе злейший враг, дух. А он на то и дан, чтобы его в бодрости держать. Рива, подойдя к реке, снял папаху и сунул голову в бурный, обжигающий холодом поток. «Бог бачит, а нам не каже», — сказал он, вновь надевая папаху. Холодные струйки воды стекали по бороде и усам, капали за отворот бешмета. Силой и бодростью вновь наливалось тело, превращаясь в несгибаемую сталь. «Богобейся, а на себе надейся», — сказал Дмитрий громко, сбивая с души последние остатки хмарных мыслей. Иванка ревностно побежал исполнять распоряжение младшего урядника. Ему хотелось показать себя в этом походе, то, чему его научили. Через четверть часа отряд казаков вновь был в седле. Дмитрий скомандовал «С боом, братцы!» и казаки походным строем выдвинулись дальше. Утренняя серость проникала постепенно в ночной туманный воздух. Рассвет, как и закат, в горах наступает внезапно. Казакам нужно было пройти еще с десяток миль, чтобы затем, помогая основной группе станичников, ведомой Миколой Билым, закрыть проход в ущелье, дабы перекрыть возможный путь отступления черкесам. Шли шагом молча. Рева пристально всматривался в склоны гор. Скорее для самоуспокоения, ведь порой и днем не сразу заметишь среди валунов до да кустарников фигуры притаившихся за ними горцев, а в данный час, когда свет Айсулу стал лишь ослабевать разбавляемый серым предрассветным светом, разглядеть что-либо на склоне даже меткому казачьему глазу было практически невозможно. Рева подозвал знаком к себе Гната Рака и шедшего рядом с ним Иван Капиту. «Где-то здесь должна быть наша крепостица. Старшим там Гамаюн», — сказал младший урядник. «Замаскирована она хорошо. Надеюсь, что горцы прошли мимо. Подойдем ближе. Нужно будет узнать у Гамаюна, что видели, что знают». В прибрежных лазлах послышался шорох. Рева поднял правую руку вверх, в внимание. Станичники замерли, как вкопаны, но тревога была излишней. Из кустов ивняка выскочила горная дрофа и, увидев всадников, вновь скрылась среди густой травы. Рева повернулся к станичникам и собирался дать команду вперед, когда увидел, что сквозь серый предутренний воздух, извиваясь, как будто черная змея, в небо поднимается струйка дыма. Младший урядник, зажмурив глаза, тряхнул головой в надежде, что все это ему кажется, вновь открыл глаза. «Не показалось», – тихо произнес Дмитрий. «Примерно с того места, где по определению должна была находиться крепостица, подымался вверх черный дым. Рево прислушался, было тихо. Негромких голосов, присущих черкесам, когда они совершают свои набеги, ни выстрелов». Дмитрий махнул рукой вперед. Отряд двинулся дальше также шагом. Пускать коней рысью не было смысла. Кони могли повредить ноги, а конь — это полноценная боевая единица. Впереди был поворот. Река делала изгиб, уходя вправо. За поворотом начинались заросли ивняка. Чуть выше на склоне буйно рос кавказский кедр. Среди этой рощицы и располагалась казачья крепостица. Дальний пикет — сторожевая застава. С нее велось наблюдение за приграничными с горцами территориями. В нужный момент, когда было ясно, что готовится набег с крепостицы, и посылался сигнал сполох. Отчетливо пахнуло гарью. Огня не было видно, но дым шел густым потоком к небу. Все говорило о том, что горцы, возвращаясь в аул с добычей, заметив крепостицу, решили напасть и на нее. К тому же перевес сил был явно на их стороне. Рива вновь подал знак «Стой». Отряд остановился и спешился. Дмитрий отобрал из молодых казаков десяток самых крепких. Из стариков взял двух братьев Ракова и Степана Рябокобылу, богатырского роста, касая сажень в плечах было хорошо владел баклановским ударом и рассекал своих противников с шипки до седла. «Задача такая», – тихо произнес Рева, «рассредоточиваемся по склону и поднимаемся к крепостице. Рушницы на изготовку, смотреть в оба». Цепляясь за корни кедров, торчащих из земли, казаки стали подниматься по склону. Подойдя метров на 10 к крепостице, Рева дал знак «Затаиц». Перед глазами станичников всплыла трагичная картина недавнего боя. Ворота и часть ограды крепостицы были развалены. От стражевой вышки и от бывшей небольшой казармы, от которой остался лишь нижний связующий ряд бревен, шел дым. С тлеющей надеждой Рева послал двух братьев-ураков разведать обстановку. Те юркими тенями добежали до ворот, и скрылись за ними. Прошло минут пять, может быть десять. В ожидании время идет в совершенно ином измерении. В створе разбитых ворот, точнее в том, что от них осталось, показался гнатрак. Он махнул рукой, показывая, что врагов на территории крепостицы нет. Рева дал приказ двинуться вперед и повел за собой станичников. Казаки не могли и предположить, что им придется увидеть. «Як мамай прошел», — отрешенно сказал Дмитрий Рева. «Неужто ни одной живой души?» Казаки дружно закрестились, видя побоищ. В душе урядника еще теплилась надежда. Судя по изрубленным телам станичников, казаки дрались до последнего. По следам крови можно было понять, что и черкесам досталось немало — Рева снял с головы папаху и, медленно ступая, обошел место кровавого боя. Изувеченные тела насумов станичников многих он знал с детства. Теперь они лежали перед ним изрубленные. Дмитрий вглядывался в лица, пытаясь разглядеть знакомые черты, но среди павших казаков он не видел командира крепостицы — Гамаюна. «Неужели его забрали черкесы?» В рабство продадут или обменяют. Рева пребывал в догадках. Проходя мимо бывшей казармы землянки, он прислушался. Ему почудился стон. Дмитрий машинально потянулся к шашке, стон стал громче и отчетливее. Гнат Степан, хоть сюда! крикнул Рева раку и рябокобыли. — Гляньте, что там! Казаки подошли ближе. Через развал бревен они увидели окровавленное тело гамаюна. Одно из бревен лежало на его ногах, лицо было в кровяной корке, черкеска разорвана справа на груди, оттуда сочилась тонкая струйка крови. Дмитрий, ходь сюда, гамаюн раненый. Выплел гнатрак. Степан ребокобыло уже освобождал Гамоюна из завала. Рева опустился на колено и, приподняв голову Гамоюна, снял с него папаху. Волосы на голове слиплись от крови. Кровь, залив лицо казака, спеклась в одну корку. Рева попытался ее убрать, но получалось плохо. «Гамаюн, братец!» — крикнул Рева. Но Подхорун же лишь стонал. «Отвоевался, казак! Вин наладан дыхая!» — сказал, тяжело вздохнув Степан реба -кобыла. «Не с нами уже, отходит!» «Языком меньше болтай!» зло отдернул его Дмитрий. «Бог не без милости, казак не без счастья. Лучше покумекаем станишной, как Гамаюна, быстрее в станицу отправить. Бабка синя выходит и не таких вытаскивала». Положение усугублялось тем, что Гамаюн потерял много крови. Счет шел, если и не на минуты, то на часы. «Эх, Арбу бы сейчас, до да Мартанской, быстрехонько бы догнали!» — вставил свое слово Иван Капита. «Проще крылья вырастить!» — хмыкнул Ряба Кобыла. «Ага, из чини! Была сила, як маты на руках насыла! Где візмеш ту арбу?» — резко оборвал пету младший урядник. «Погодь, Дмитро, хлопец дела, каже!» — Встрел в разговор гнатрак. Тильки «Тельки покумайка тре...» «Тихо!» — отдернул его Рева, поднесся руку к губам. «Чуете?» Казаки застыли на месте, вслушиваясь в каждый шорох. Снизу с дороги у подножия склона, где рево оставил вторую половину отряда, доносились знакомые звуки, как будто река перекатывала мелкие камни или кто-то ударял по камням деревянной чекалкой. До слуха донеслись слова одной из народных песен, которую черкесы обычно поют в дороге. Какой-то джегуака негромко пел, прерывая временами песню игрой на камыле. «Вот и арба бог послал!» — с радостными нотками в голосе сказал Рева. «С нами бог!» — закрестились знамению молодые казаки. «Степан, будь ласка, возьми двух хлопцев и геть Арба эта нужна, как воздух!» было не заставил себя ждать. Взяв двух молодых казаков, он змейкой, переступая мелкими шажками, сбежал вниз к подножию. Несмотря на свой недюжинный рост, Степан довольно ловко и быстро спустился по склону. Молодые казаки, изменяющей походкой, следовавшие за ним, еле поспевали, чтобы не отстать. Рева оставил у бывшей крепости Гната Рака еще троих молодых казаков, а сам с остальными станичниками спустился вслед за Степаном Рябокобылой. Тот уже держал под узцы двух запряженных ворбу коней местной адыгской породы. Кони пытались встать на дыбы, чтобы освободиться от незнакомца, но Степан держал их крепко, не давая возможности двигаться. Его руки, словно лещотки металл, держали выркающую от недовольства двойку шалохов. Чувствуя силу, державшую их в узде, кони присмирели и успокоились. Чего нельзя было сказать о тех кто сидел в орбе. Это были два средних лет мужчины и мальчик-подросток. Рева не ошибся, услышав слова песни. Мальчик держал в дрожащих от волнения руках камыль. Его спутники, подняв руки кверху, тем самым показывая, что оружия у них нет, также были напряжены. Рева подошел к орбе и, приложив правую руку к сердцу по горскому обычаю, поздоровался саубул. И показал знаком, что зла никто горцам не желает. Те немного успокоились и опустили медленно руки. Было понятно, что сидевшие в орбе по-русски не говорят. Среди казаков также не было тех, кто мог балакать по-черкесски. Рива, насколько у него это получилось, объяснил жестами, что им необходима помощь. Показывая на дорогу, ведущую в станицу Мартанскую, он также жестами попытался объяснить горцам, что им нужно будет ехать по этому шляху до самой станицы, чтобы доставить туда раненого казака. Горцы все еще недоумевая, покорно мотали головами, мол, ясно, уважаемый, сделаем. Рева старался держать себя в руках и не искушать себя. С тех пор, как потерял он женой и доченьку, лютой ненавистью он пылал горцам. Для него они все были ворнаками. Он не делил их на мирных и воинственных, но сейчас он понимал, что от этих троих и их арбы зависит жизнь его станичника, насума друга, а это все не халамбалам для казака. Поэтому младший урядник рева, не давая воли к порывам звериной ярости, которую он испытывал горцам, Мыслил в данный момент трезво, вспоминая слова священного писания о друге своя. Именно забота о Гамаюне, с кем он делил и кусок лепешки, и глоток воды, и коня в бою, заставляли его быть дружелюбным к этим сынам гор. Те же, в свою очередь, понимали, что откажись они в данный момент или не довезут в целости этого раненого Геура, за их жизнь никто не даст и ломаного гроша. В душах горцев смешались вместе чувства страха и чувство уважения к этим людям, тоже горцам, живущим с ними по соседству, таким же воинственным и смелым воинам, но верующим не в Аллаха, а в Иису. Иисус является в исламе одним из величайших пророков мусульманской религии и носит имя Иса ибн Марьям Аль-Масих. Иса, сын Марии и Мессия, Эпитеты, которыми называют в исламе Иисуса, «раб Аллаха» или «абдуллах», «посланник Аллаха» или «расулюллах», «праведник» или «салих», «слово Аллаха» или «калиматуллах», «речение истины» или «кауль аль хак», также пророк Иса носит имя Масих, что означает «мессия». Таким именем Иисус назван в священном Коране – Поскольку Иисус носил имя Иса ибн Марьям, то это подчеркивало особую роль его матери Марьям в исламе. Пророк Иса по исламу явился к израильтянам для того, чтобы подтвердить то, что Тора, Таурат, является подлинной, и также принести израильтянам еще одну священную книгу Всевышнего Евангелия Инджиль «Новый шариат», Пророк Иса в исламе – это один из посланников Всевышнего Аллаха, Расулюллах, такой же, какими были Нух, Ибрахим, Муса и Мухаммед. Иисус в исламе идентифицируется с пророком Исой, но в священной книге Коран отвергается идея Троицы и отрицается представление христиан об Иисусе как о Боге и Божьем Сыне. Священный Коран подчеркивает, что Иисус – раб Божий. Дмитрий послал нескольких казаков вверх к бывшей крепостице. Те вернулись примерно через полчаса, неся по двое тела павших товарищей. Увидев это, горцы, сидевшие в орбе, окончательно поняли, что требовалось от них. Спрыгнув на землю, они помогли казакам уложить тела и накрыть их рогожей. Раненного гамаюна несли на волокуши, собранные из веток, четверо казаков. Волокушу укрепили на орбе, чтобы меньше тресло на ухабах. Гамаюна привязали ивовыми ветками к самой валакуше. Рева подошел к стоящим в сторонке горцам, где словом, где жестом попытался донести до их сердец, что вверяют в их руки жизнь своего боевого товарища. Горцы в ответ показали, что просьбу выполнят и раненого казака и тела убитых в станицу доставят. Дмитрий снял с шеи амулет и, передавая его одному из черкесов, дал понять, что это своего рода пропуск на казачьих залогах и постах. Подойдя к лежавшему в арбе на волокуше Гамаюну, Рева склонился к нему, прижавшись лбом к лбу. Что-то прошептал в полголоса. Стоявшие рядом с ним станичники так и не поняли, что именно. То ли молитву читал младший урядник Рева, то ли прощался... В последнее время часто его мысли тяжелые посещали. Убиенные супруга с доченькой во снах приходили. Понимали станичники, что не тот стал Дмитрий. Гложит его душу тоска, хотя и не показывает он этого явно. Но чуйка казачья не подводит никогда. Вот и сейчас гадали односумы станичники, о чем шептал Дмитрий Рева, склоняясь над раненым Гамаюном. А Дмитрий и вправду, видимо, чувствуя неладное, мысленно прощался со своим боевым товарищем. Mm -hmm. Нет, он был уверен, что горцы, давшие слово свести тела в станицу, обещания выполнят, чего бы им это ни стоило. Цену слова они знали. Дмитрий сомневался в том, что он вернется живым из этого похода. Уже много знаков было ему за последнее время». Подняв голову, он перекрестил гамаюна, лежавший рядом с ним тело станичника и, снова папаху, махнул резко рукой-дрогой. Один из горцев хлестнул коней, и арба затряслась по каменистому шляху, ведущему в ротную станицу. «Поможи, Боже!» – прошептал Дмитрий, когда арба с телами его товарищей, подпрыгнув на очередном ухабе, скрылась за большим валуном. «Христос в небесах, а душа в телесах!» — сказал он, стоящим несколько позади него казакам. «Бог души не возьме, поки она сама не вылететь!» «Так, Дмитро, так!» — ответил подошедший к нему гнатрак. «Бог не выдаст, свинья не з'їсть!» «Смотри!» — закричал Филимон, подцепив ногой ремни с шашкой в ножнах и простым кинжалом. «Я иду, и тут меж камней блеснуло что-то. Дай, думаю, посмотрю. А это схрон чей-то!» Михась, младший брат сотника Миколы Билова, скинул с плеч тушу молодого кабанчика. Повезло на охоте. И быстро подошел к другу. «Дай, посмотрю!» «Казачий схрон!» ликовал Филимон, и в предутреннем сумраке лицо его светилось от счастья. «Дурень ты!» сказал Михас и покачал головой. Хлопец потянул чужую шашку из ножен. Блестла ухоженная сталь. Беспокойство усилилось. Дурной знак. Кажись, беда стучилась великая, Расказак свое оружие оставил. «Да что могло случиться?» Беззаботно хмыкнул Филимон. «Ну, отрабатывали, может, какую учебную тревогу? Видели же дымы. Не зря твой брат учения проводит». «А то, Филя, и случилось!» Сказал Михаси, и посмотрел вверх на гладкую стену камня, бесконечно уходящую ввысь, что никто просто так лезть к небу не станет, если только не такой дурной, как ты. Да ни! Филянистово закрестился, дураковный маток рисковать. Выходит, есть, кого-то нужда толкнула. И что делать станем? Заберем оружие в станицу или дождемся хозяина. «Я думаю, искать надо хозяина. Рядом он где-то. Не мог не вернуться за шашкою своей».